Глава двадцать первая. Я сидела на открытой веранде в нашем новом доме, в плетеном кресле и пила чай, наслаждаясь ярким утром. К сожалению, за две недели, проведенные на Турионе, я сделала для себя неутешительный вывод. Днем и вечером мне невыносимо жарко. Большую часть дня приходилось проводить в доме, спасаясь привычным техническим прогрессом кондиционером. Местный медик качал головой, но и возразить мне ничего не мог. На жаре пребывать мне не рекомендовано, а сидя под кондиционером, простудиться довольно легко. В этой ситуации пришлось выбирать меньшее из зол. Даллас боялся отставлять мне одну, но обозначить новую территорию своей было необходимо. Любопытные юные коты заходили на выкупленную землю в стороне от белокаменного города совсем немного, опасаясь, что зверь, обосновавшийся здесь, разорвет их на части. Его грозная аура и специфический феромон, о котором мне когда-то говорил Далас, вскоре полностью заполнят всё окружающее пространство вокруг нашего дома. Чаще свои носы совали глупые оборотницы, ведомые инстинктами и ещё большим любопытством мерили самцы. Когда Далас делился со мной новостями, упоминая об их мельтешении, меня долевало волнение и ревность. Они, значит, шныряют тут, туда-сюда, разбрасывают свои гормональные сети, а я даже ответить не могу. Магия меня наполняет неохотно. Во-первых, мой сет отлучается ненадолго. Во-вторых, вся она концентрируется вокруг моих малышей, что появятся на свет уже через 3 месяца. С тех пор, как я стала питаться согласно новому меню, меня мало что беспокоит, только жара. Я напевала колыбельную, которую сама любила слушать в детстве, и поглаживала свободной рукой кругленький живот, зная, что детки меня слышат. На время моего раннего завтрака они вели себя тихо, не пинаясь без повода. Чем дальше, тем активнее их танцы. О том, что меня ждёт во время родов, я старалась не думать. Буду бояться, когда время придёт. Первые алые лучи мерцай осветили моё лицо и заставили поморщиться. Ещё полчаса, и поднимется удушающая духота. Дал сушёл засветло, поэтому меня окружала тишина и шелест чужого ветра, который никак не шёл с моей магией в контакт. Мою тети Пети резко оборвал приход гостя. Сначала я почувствовала чужое любопытство и пристальный взгляд, от которого меж моих лопаток засвербело неприятное чувство. Каюсь я и сама раньше не могла сдерживать своё любопытство и частенько подглядывала за кем либо, хоть и это и было давно. Но стороннее наблюдение сразу настроило меня на отторжение и неприязнь. Вскоре у калитки показалась Дейла, от изумления я даже чай чуть не расплескала пришлось отставить чашку с блюдцем на столик и разместиться в кресле с большим комфортом. С новосельем, невестушка, медленно растягивая слова, произнесла баротница, процидив последнее слово сквозь зубы. Благодарю, отстранённо ответила я, не вставая с места и наблюдая за ней с расстояния. Не пустишь родственницу погостить? Чёрная бровь взметнулась вверх в ожидании. Длинные тёмные волосы женщины, собранные в хвост, фигуру скрывает стильное дорогое платье из плотной темно-синей ткани. И как ей не жарко? К сожалению, нет. Я обещала своему сыну, что никого не пущу в дом до его возвращения, даже его родную мать. Хм, обманчиво задумчиво протянула Дейла. А я думала, что те радийки Сарфиры доминируют в семье, обзаводятся тремя мужчинами и полностью ведут домашнее хозяйство. — Доминируют, — кивнула я. — Только мы не на сарфире. А я-то думала, какая интересная женщина у Далласа появилась. Я разочарована. Оборотница облокотилась на деревянную калитку и одарила меня презрительным взглядом. — Я не меньше разочарована нашей беседой. Если у вас есть какое-то дело, дождитесь Далласа. — Дело-то у меня есть, только не к нему, а к тебе. Язвительный тон приобрел угрожающие нотки. Советую вам убраться отсюда и поскорее. Ваше появление здесь, не к стати. Не тебе, начала я, поднявшись с кресла и придерживая низ живота. Если не я, так Ранжерон даст тебе хорошего хэм, билет в один конец. Тут же парировал мой порыв Дейла. Уж не думаешь ли ты, что гордый лев, уважающий только своё мнение, явится выпроводить меня по первому твоему зову? Перешла я на ты. — Наивная, — ухмыльнулась оборотница, — он без моих просьб и советов скоро возникнет на твоем пороге, как джин из табакерки, совершенно ниоткуда. Пока я находилась в вышеломленной задумчивости и прикидывала, что в самом деле может предпринять папаша моего мужчины, чтобы свести его с Тиреной, Дейла стала вводить меня в суть своего дела. За последние двадцать лет Лихор активно добивался расположения отца и, наконец, его получил — И тут звонок твоего благоверного и заявления «я возвращаюсь домой». Разумеется, я сообщила об этом Роджерону. Как бы ни противилась этому моя стервозная сущность. Глава так обрадовался, что сразу позабыл все обещания, данные младшему сыну. Увидев вас на пороге гостиной, я немного порадовалась, что ты чародейка. Но, увы, девочка, ты пустышка. Чтобы тебя приструнить, Роджерону достаточно морально тебя растоптать. Да уж, жёсткую черту характера я не унаследовала от бабушки Мерлинды. Последние пятнадцать лет окружавшие меня гиперсамцы только и делают, что давят на мою психику и склоняют перед собой мою волю. Один только Даллас стал для меня тем лучиком счастья и надежды на счастливое будущее, о котором я так мечтала. Какой тебе прок от нашего переезда? Брачная связь, лихора с Тиреной и место любимчика подли Рожерона Даркрива. развела Дела руками так, будто её ответ был сам собой разумеющимся. Не жалко отдавать родного сына в лапы тигрицы с ужасной репутацией? Нет. Пусть себе гуляют. Придёт время, лихор найдёт новых самок и расширит свой прайд. Главное в их связи это приданое невесты и приличный клок земли, полный полезных ресурсов. Мой сын станет главой объединённых земель и взойдёт на новую ступень. Но как он будет выглядеть в глазах мужчин своего вида, когда не может справиться с характером своей главной самки? Об этом не волнуйся. Я всегда буду рядом с своим сыном и всему его научу. Не усвоят, так приложу к воспитанию невесты к собственную руку. Лапу поправил я машинально. Что? Отвлеклась от своих мечтаний Дейла. Ничего, я тебя выслушала, будь добра, покинь нашу территорию. Даллас будет недоволен. Хорошо, я удаляюсь. Обдумывай мои слова. В случае, если ты не прислушаешься, тебя ждёт три врага. Три, изумилось ящейка, как отозвались пинком мои малыши при чувстве новую печальную подробность. Тигры. Этим-то что надо, признаюсь ей, удалось расшатать мои нервы. Земли, подруга, каждая из сторон надеется путём связи с Иреной старшего наследника взять в своё распоряжение территорию бывшего врага побольше. Хорошо несли всю. После этих слов оборотница ушла. Взвесив все её слова, мой разум выдал крайне неутешительный вывод. Тигры, зная о возвращении Далоса, соответственно, кандидатура Лихора для их наследницы уже не рассматривается. Дети обоих прайдов лишь пешки в достижении цели земли, и новый глава способен держать всё это под своим контролем. Затем под контроль попадёт и сам глава прайда. Если мой сет дальше будет упираться, на нас будут давить и полосатые враги, и его родственники. Никакая мощь и мутация не остановит жадных оборотник, которыми правят лишь инстинкты. Перераспределение земель – тоже врожденный инстинкт зверя. Вариант Дейлы с элементарным побегом в сложившейся ситуации выглядит призрачной, надеждой на спокойное и счастливое будущее. Но черный лев слишком давно не был дома. Родные просторы Мерцеи и Звездная ночь Туриона дают ему силу, силу духа. Как бы я поступила, окажись я дома через столько лет. Помню, после путешествия в чужую галактику я вернулась домой и с жадным остервенением вдыхала родной воздух, слушая песни ветров. Выходит, вся наша оставшаяся жизнь будет борьбой? Готова ли я жить в этой борьбе рядом с моим мужчиной? Куда же я денусь? Ведь мы любим друг друга». Голова закружилась, ноги подкосились. Мерцая полностью озарило видимые просторы, окутывая меня жаркими лучами. Едва переставляя ноги под грузом нерадостных новостей, я зашла в дом, где решила дождаться своего мужчины. Не успел я закрыть за собой дверь, как она тут же сотряслась от стука. Судя по его мощи, это не Дейла вернулась, чтобы досказать то, что забыла. Кто это? Ведь никого же позади меня не было. Я открыла дверь и вздрогнула. — Вижу, неугомонная пантера уже тебя навестила, — произнес Роджерон без приветствия. Я была настолько ошеломлена, что не сразу нашлась с ответом. — Джин из табакерки! — невольно пролетело замечание Дейлы в моей памяти. Черные густые волосы водопадом не спадают по широким плечам, темные глаза смотрят на меня в упор бесчувственным взглядом. — Не волнуйся, девочка! — слегка улыбнулся старший Даркрив. Я накажу её сразу, как только вернусь домой. Не стоит, попыталась был я вступиться за единственную женщину, что чётко поведала мне в какую передрягу мы сдалсом встряли. Стоит, непреклонный перебил меня Раджерон и прошёл в дом без приглашения. По нашим обычаям женщина должна знать своё место. Лев по-алъяжно разместился в ближайшем кресле в гостиной. А ты, дитя, знаешь своё место? Началось Моё место подле моего мужчины, как его рядом со мной, ответила я, опираясь плечом о косяк, всё так же поддерживая живот с бунтовавшимися малышами. Они чувствуют, что маме нехорошо, но вы сделать ещё ничего не могут, им самим нужна защита. Ты так же ослеплена первым взаимным чувством, как и мой старший наследник, усмехнулся Даркрип. Пойми, это проходящее явление. Невозможно жить столько лет и бесконечно любить одного. Вы непреклонные бесчувственные. как скалы Трамптона, пленником которых был ваш сын все эти годы. Не думайте, что станете тем, кто будет диктовать ему, как жить и кого любить. — Высокомерная чужестранка! — в сердцах бросил Роджерон, подрываясь с места и приближаясь ко мне, вторгаясь в личное пространство. — Была бы ты и Таркой, уже давно пала бы под напором моего зверя. Ни одна женщина не имеет права вставать на пути у главы рода. Вы, видимо, ещё не ознакомились с новым положением закона об охране прав и намирных граждан, где чётко сказано: "Плевал я на это положение. Мы с Таласом заключили брак по сарферийским обычаям". У нас две мою ответную реплику прервал другой мужской голос, что раздался от двери с лёгкой насмешкой. Однако я очень вовремя решил нанести визит своим новым знакомам. Я непроизвольно строгонула и обернулась. В прихожей стоял представитель Большого Совета Волард Канкрив. Что это значит? Свет клином сошелся. Еще одна опасная личность на мою голову. Где носит Далласа? Сегодня день незваных гостей? Изумленно выпалила я, вздохнув сокрушенно, отмечая, что убиты мои последние нервы. Дверь была открыта. Оправдался Верховный Тарец и мило улыбнулся, чего я от него не ожидала. Нас с Роджероном Воллард застал в дверном проеме гостиной, в котором мы едва помещались в силу нашего телосложения. Роджерон выступил навстречу новому действующему лицу и припал на колено. Мощь, исходящая от представителя Большого Совета, исходила такая, что у меня свело зубы. Такое же чувство я испытывала, когда впервые столкнулась с Даусом в темных тоннелях. «Иштар, чем обязаны твоему визиту?» Вежливый с опаской обратился к нему глава рода Данкривов по титулу. О решил доставить трудовой договор твоему старшему сыну лично. Трудовой договор? Изумлению Раджерона не было предела. Далас собирается работать на Межгалактический союз, и я не оставил ему выбора. Увы, развёл Волор руками, а зверь внутри него оскалился. Он должен был сказать мне, поднялся Даркриф и выпалил заявление с яростью. Когда? встрял я непроизвольно. Вы же накинулись на его со своей тиреной с порога. Будь она не ладна. Осторожнее в высказываниях, ухмыльнулся родственник. Тебе с ней ещё жить в одном доме? К Хаггард ей в супруги, даласа она не получит, прошептал я, отмечая, что меня покидают последние силы, и это не укрылось от Воларда, смирившего меня заинтересованным взглядом. Умер свой пыл, раджирон. Ты не глупый самец, и глава своего рода, прошу заметить, одного из могущественных родов системы Мерцеи. Сохраняй своё лицо, Покинь нас и займись насущными проблемами. В голосе моего невольного спасителя прозвучал приказной тон. Чёрный лев не мог ему противиться, чужой зверь любой выпад в его сторону мог счесть вызовом на поединок. Агрессивность удел сильных и тарцов. Раджерон снова склонился и вышел, хлопнув новенькой дверью. Жить ещё не начали, а наш светленький и уютненький дом уже трещит по швам. Леди, вам лучше прилечь. Някоп поткнул меня под спину Волыр, направляя к ближайшему дивану. "Неловко как-то", произнесла я. "Ничего. Я не из тех бесчувственных трамплинских скал, о которых вы говорите", ухмыльнулся и штар Кангрив. А я смирила его изумлённым взглядом. "Да, я сначала оценил ситуацию и только потом решил вмешаться. Подслушал. А я думала, вы жестокий". Репутация плюс инстинкты. Ничего не могу поделать. Даже сквозь расстояние мне казалось, вы готовы были выпрыгнуть из голографического монитора во время суда. Тут вы правы. Я и сейчас чувствую себя некомфортно, но должен лично убедиться, кого пощадили наши вышестоящие умы, — более серьезно заявил он. — Простите, а вы тоже лев? — полюбопытствовал я. — Верно, черный. Раньше о таких я даже не слышала, а тут трое. Волверт улыбнулся уголком губ и резко подобрался. Все его мускулы заходили ходуном, что было отчётливо видно, и дорогой строгий костюм не скрывал этого. Даос влетел в дом словно ветер. Частично трансформированный оборотень застыл напротив Иштар, практически нависая над ним чёрной тучей, никак не реагируя на мощную ауру врага. Оба мужчины казались одинаково опасными, могущественными и одержимыми. Неприязнь заискрилась в её глазах, а напряжение искрилось разрядами, что заставило Верховного и Тарца заколебаться. Далс позвала я тихо, не поднимаясь с дивана. Кассиль тут же переключил своё внимание с гостя на меня, мой сет. Он присел рядом со мной, возвращая себе человеческий вид. Одной ладонью лев нежно огладил моё лицо, второй разместил на животе, проверяя мышель. Как ты? Можешь ничего не говорить, я уже знаю, что у нас были гости. Всё в порядке. Тут же уверила я его, что здесь произошло, рыкнул на Воларда Чёрный Лев, заставив того непроизвольно ощериться. Полагаю, давление вашего отца дало негативные последствия. Была бы ваша женщина и таркой, сейчас бы искала пятый угол от ужаса, но её принадлежность к другой расе в какой-то степени её спасла. Чем обязан визиту? мне дружелюбно поинтересовался Сэт. Воланд извлёк из-под рукава папку, которую до сих пор я даже не замечала, и протянул вперёд. договора об устройстве неразглашении секретной информации и долгосрочном отпуске, как договаривались. В этот же момент в дом забежала Эвели, взъерошенная, охваченная одышкой и усталостью от долгого бега. Золотокудрая оборотница согнулась пополам и опёрлась ладонями о колени, справляясь с дыханием. "Ну ты подрос, сынок. Тебя теперь ни одна молния не перегонит". Она одернула сбившуюся юбку, чихнула и осмотрелась с намерением что-то вызнать у нас, но осеклась, наткнувшись взглядом на Иштара. Эви разрумянилась, ойкнула и резко склонилась в почтении. Боллард вперился на нее взглядом, да так и замер с папкой в руках. Зрачки его расширились, ноздри затрепетали. Верховный тарец знакомится с золотой львицей своими методами. Темный взгляд невольно сместился на ее привлекательный декольте, а затем на шею. от их своему неудовольствию он увидел грубую метку другого чёрного льва. Далас поднялся и чуть более резко потянул у него папку из рук, привлекая к себе внимание. Дорогая, поднимитесь. Воланд хотел было коснуться пальцами её подбородка, чтобы поднять её лицо вверх и заглянуть в её зелёные глаза, но рука его замерла на полпути. Она чужая притронуться к ней без веского повода прямой путь к поединку с её мужчиной. Откуда вы так стремительно явились? спросил окружающих Иштар, оценив общий помятый вид Даласа и Эли. При обходе территории меня перехватили тигры, ответил неохотно Мойсет. Он явно не собирался посвящать чужого и Тарца, хоть и столь высокопоставленного в наши дела. Рот Норкрива? Он самый. Требовали связи с наследницей. Я так понимаю, отец Иделы приходила по тому же вопросу, перехватил мой взгляд Далас. В нем было море нежности, волнения и плохо скрываемой ярости. Все эти эмоции сменяли друг друга, лев внутри него метался, желая только рвать и метать. Да, но я временно дала им отпор, огладила я ладонью его лицо, не без помощи Иштара. Вам не нужно было возвращаться, вставил свое мнение Волард. Это слишком опасно для твоих наследников, Даллас. Ты же знаешь, раса и тарцев не самая покладистая в союзе. Мы импульсивны и слишком много даем воле своей звериной сущности. По сути, именно зверь управляет нами. Заметь, на службу в космическом пространстве Стоюз отбирает самых стойких. Ты один из таких, Даллас. Иначе просто не выжил бы на Трамптоне. Советую поскорее попрощаться с Турионом, если не хочешь ввязать свою избранную в клановую войну. Воллард вновь обернулся к Кевеле. В наше время избранная встречается крайне редко. И главной самкой становится... Нелюбимая женщина. После этих слов Воланд направился на выход, но задержался позади моей свекрови и что-то шепнул ей, вручая необычную визитку. Эви твёрдо кивнула и сказала спасибо. Спустя минуту в доме повисла тишина. Галас пересадил меня на свои колени и одарил лаской, ласковыми словами и заверениями, что он заботится обо мне. Как бы я ни ненавидела этого кота, но он прав. Мы покнем Турион и вернёмся на Сарфиру. — Прости, малышка, я не знал, что до сих пор ничего не изменилось ни на Турионе, ни в характере отца. Я, как наивный мальчишка, полагал, что он порадуется за меня. — Даллас, а как же тепло мерцает твой родной дом? Эви наконец присела в кресло, не вмешиваясь в нашу беседу, лишь глядя на нас с сочувствием и печалью. — Тепло даешь мне ты, снежная чародейка, даря любовь и верность, а родным домом мне станет тот, который ты предпочтешь, любовь моя долгожданная. накрыл мои губы страстным поцелуем, поднимаяся и удерживая меня в своих руках. Мать моих детей, люблю тебя. Охваченный разгоревшимся желанием, даос направился со мной в спальню на второй этаж. А забоченей вниманием друг друга мы уже не видели, как потянула ноги к животу Эли и горько плакала. Она снова расстанется с сыном и продолжит унылую долгую жизнь подле злостолюбивого льва. Но она счастлива за своего ребёнка, чем дальше от Туриона окажутся её дети, Всем счастливее будут